Был зимний вечер, конец января, предобеденное предприемное время. На придолке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на ком был написан рукой Филипп филипча Семечки есть в квартире запрещаю, Эв Преображенский. И синим карандашом, крупными как пирожные, буквами рукой Барменталя. Игра на музыкальных инструментах от пяти часов дня до семи часов утра воспрещается. «Затем рукой Зины. Когда вернетесь, скажите Филипп Филипповичу, я не знаю, куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером». Рукой Преображенского. «Я сто лет буду ждать стекольщика!» Рукой у Дарьи Петровны печатно. Зина ушла в магазин, сказала, приведет. «В столовой!»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 и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы «Светит месяц, светит месяц, светит месяц». Тьфу! Прицепилась. Вот окаянная мелодия. Он позвонил, и Зинь лицо просунулось между полотнищами портьеры. «Скажи ему, что пять часов, чтобы прекратил!» «И позови вы сюда, пожалуйста!» Филипп филипп сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьера, прислонившись к притлоке, стоял, Соложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, А на лице луговой небритый пух. Лоб поражал свою малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскидных бровей начиналась густая головная щетка. Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпучканные лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовитый небесного цвета галстух с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха был настолько бросок, что время от времени, сокрывая утомленные глаза,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 Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять. Внутри них что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович. — Я, кажется, два раза уже просил не спать на палате в кухне, тем более днем. Человек кашлянул сипло, точно подавился косточку и ответил. — Воздух в кухне приятнее. Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.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 Лицо человек потемнело и губы оттопырились. Ну уж и подумаешь, барне какие. Обыкновенный прислуга форс, как у комиссарши. Это все Зимки я винючит. Филип Филиппчик глянул строго. Не сметь называть одну Зимкой. Понятно с? Молчание. Понятно ли я вас спрашиваю? Понятно. Убрать эту пакость с шеи. Вы, ты. Вы?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 «И насчет папаши этого напрасно. Разве я спросил мне операцию делать?» Человек возмущенно лаял. «Хорошенькое дело, ухватили животную и сполосовали ножком голову, а теперь гнушаются. Я, может, свое разрешение на операцию не давал?» «А равно...» Человечек завел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу. «А равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить». Глаза Филиппа Филиппича сделались совершенно круглыми, Сигара вывалилась из рук. — Ну, тип, — пролетел у него в голове. — Как-с? — прищуриваясь, спросил он. — Вы, извольте, быть недовольным, что вас превратили в человека? Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам, мерзнуть в подворотнях? — Ну, если б я знал! — Да что вы все попрекаете? Помойка, помойка, я свой кусок хлеба добывал. А если б я у вас помер под ножиком? Вы что на это вырасте, товарищ?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 «Да что ж, я развожу их, что ли?» — обиделся человек. «Видно, блоха меня любит!» Тут он пальцами пошарил подкладки под рукавом и выпустил в воздух клок рыжей легкой ваты. Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забрабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул.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 Филипп Филиппович несколько передернул «Хм, черт, документ действительно... <кхм> да, может быть, без этого как-нибудь можно?» Голос его звучал неуверенно и тоскливо. «Помилуйте!» — уверенно ответил человек. «Как же так без документа?» «Это уж извиняюсь. Сами знаете, человеку без документа строго воспрещается существовать. Во-первых, домком». «При тут этот домком?» «Как это при чем? Встречают, спрашивают, когда же ты, — говорят ну многоуможаемый, — пропишешься?» «Ах ты, Господи!» — уныло воскликнул Филипп филипп «Встречаются, спрашивают, воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам. Что я, каторжный?» — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. «Как это так шляться? Довольно обидно ваши слова. Я хожу, как все люди». Филипп Филипп чумолк, глаза его ушли в сторону. — Надо все-таки сдерживать себя, — подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды. — Отлично! — поспокойнее заговорил он. — Дело не в словах. — Итак, что говорит этот ваш прелестный домком? — Что ж ему говорить? — Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает. — Чьи интересы? Позвольте осведомиться. — Известно, чьи трудового элемента... Филипп Филиппович выкатил глаза. — Почему вы труженик? — Да уж известно, не Непман. — Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защиту вашего трудового интереса? — Известно, что прописать меня. Они говорят, где же ты видно, чтобы человек проживал не непрописанно в Москве? Это раз. А самое главное — это учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же, союз, биржа. Позвольте узнать, почему я вас пропишу?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 Он вернулся, преувеличенно вежливо склонив стан и с железной твердостью произнес «Извините, у меня расстроены нервы». «Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно, узнать, откопали такое?» «Там комп советовал. По календарю искали, какое тебе говорят. Я и выбрал». «Ни в каком календаре ничего подобного быть не может». Довольно удивительно человек усмехнулся. «Когда у вас смотровой висит?» Филипп Филиппович, не вставая, закинулся кнопки на обоих, и на звонок кивела Зина. «Календарь из Протекла пауза. Когда Зина вернулась к календарю, Филипп Филиппович спросил, где? «Четвертого марта празднуется!» «Покажите!» «Хм! Черт! В печку его Зина сейчас же!» Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покрутил у коризны головы. «Фамилию позвольте узнать!» Фамилию я согласен наследственную принять. — Как с наследственную? А именно? — Шариков! В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной Тужурке. Доктор Парменталь сидел в кресле. При этом на румянах отморозащиках доктор, он только что вернулся, было столь же растерянное выражение, как у Филипп Филипповича. «Как же писать нетерпеливо спросил он. «Что же?» — заговорил Швандер. «Дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор, что так, мол, и так предъявитель всего действительно гражданин Шариков Полиграф Полиграфович, э -э -э, зародившийся в вашей, мол, квартире». Барменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернулся. <кхм> «От черт глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто...»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 «Попрошу не отрывать меня по пустякам! Вам какое дело?» И хлестко всадил трубку врага. Голубая радость разлилась в лицу Швондера. Филипп Филиппович по прокричал. «Одним словом, кончим это!» Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов. Затем раздраженно прочитал слух. «Сим удостоверяют...» «Черт знает, что такое...» М -м -м. «Предъявитель всего, человек...» полученные при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах. Черт, я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись профессор Преображенский. «Довольно странно, профессор», — облился Швондер. «Как так? Документы вы называете идиотскими. Я не могу допустить пребывания в доме без документного жильца, да еще не взятого на воинский учет милиции. А вдруг война с империалистскими хищниками? Я воевать не пойду никуда». Вдруг хмурагавнул Шариков в шкаф. Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову. — Вы, гражданин Шарикова, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться. — На учет возьмусь. а Обоевать шиш с маслом. неприязно ответил Шариков, поправляя бант. Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский, излобно и тоскливо, переглянулся с Бурментарем. — Не угодно ли с мораль? Барментальнов значительно кивнул головой. — Я тяжко раненый при операции, — хмуро подвывал Шариков. — Меня, вишь как отделали? И он указал голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам. «Вы анархист -индивидуалист — Вы анархист-индивидуалист, — спросил Швондер, высоко поднимая брови. — Мне белый билет полагается, — ответил Шариков на это. — Ну, хорошо неважно пока ответил удивленный швондер факт в том что мы удостоверение профессора отправим в милицию и вам будутдут документ а вот что э, -э, -э" внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой то думой. — нет ли у нас в доме свободной комнаты я согласен ее купить желтенькие искры появились в каре в глазах Швондера. нет профессор к величайшему сожалению и не предвидится филипп филипп сжал губы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 «Кот!» — сообразил Барменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной, из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филипп Филипповича. «Сколько раз я приказывал котов, чтобы не было в бешенстве!» — закричал Филипп Филиппович. «Где он? Иван Арнольдович, успокоить, ради бога, пациентов в приемной!» «В ванной! В ванной, проклятый черт!» сидит", — сидит, задыхаясь, закричала Зина.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 и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцами обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазками окинула кухню и произнесла с любопытством «О Господи Иисусе!» Бледный Филипп Филиппович, Пересек кухню и спросил старуху угрозно Что вам надо? — Говорящую собачку любопытно поглядеть, — ответила старуха, заискивающая, перекрестилась. Филипп филиппч еще более повледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо. — Сию минуту из кухни вон! Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись. — Что это уж больно дерзко, господин профессор! — Вон я говорю! — повторил Филипп Филиппович.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 «Ау! Угу! Да закройте воду! Что он сделал? Не понимаю! Приходя в выступление, скричал Филипп Филиппович». Зина и Дарья Петровна, открыв рты, в отчаянии смотрели на дверь. К шуму воды прибавился подозрительный плеск. Филипп филиппч еще раз погрохотал кулаком в двери. «Вот он!» — выкрикнула Дарья Петровна из кухни. Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитом окне под потолком показалась и выстнулось в кухню физиономию полиграф-полиграфча. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась пламени свежей крови царапина. «Вы с ума спятили?» — спросил Филипп Филиппович. «Почему вы не выходите?» Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил. Защелкнулся я. «Откройте замок! Что вы, никогда замка не видели?» — Да не открывается окаянно, — испуганно ответил полиграф. — Батюшки, он предохранитель! — защёлкнул, — скричал Зина и всплеснул руками. — Там пуговка есть такая! — выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекачать воду. — Нажмите её низу Вниз нажимайте вниз! Шариков пропал, через минуту вновь появился в окошке. — Ни пса не видно в ужасе! — пролаял он в окно. — Да лампу заждите! — он взбесился.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 И задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Фёдор, зажжённый венчальной свечой Дарьи Петровны, на деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстие. ду гугу -гу! что что-то кричал Шариков сквозь рёв воды. Из окошка под напором брызнуло несколько раз на потолок кухни, и вода стихла. Послышался голос Фёдора. «Филипп, Филипп, всё равно надо открывать! Пусть разойдётся от сосём из кухни!» «Открывайте!» — сердито крикнул Филипп Филиппович. Тройка поднялась с ковра, двери из нажали, и тотчас вода хлынула в коридорчик. В нём она разделилась на три потока — прямо в противоположную уборную, направо в кухню и налево в переднюю. Шлёпая и прыгая, Зина захлопнула в неё дверь. По щиколотку в воде вышел Фёдор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеёнке, весь мокрый. — Я ли заткнул, напор большой, — пояснил он. — Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу. — Боится выходить, — глупо усмехнувшись, — объяснил Фёдор. — Бить будете, папаша! — донёсся плаксивый голос Шарикова из ванной. «Болван — Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках с голыми ногами и шариков со швейцаром, босые с закатанными штанами, шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела, вода уходила через дверь на гулку и лестницу прямо в пролет лестницы и падала в подвал.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 не могу барменталь приступил с носков на каблуки профессор лежит и труба лопнула завтра прошу зин милая отсюда вытирайте а то она на парадную лестницу выльится тряпки не берут сейчас кружками вычерпаем отозвался федор сейчас звонки следовали один за другим и барменталь уже всей подошвой стоял в воде как та же операция приставал голос и пытался просунуться в щель труба лопнула я бы в калошах прошел Синеватые силуэты появлялись за дверью. «Нельзя, прошу завтра, а я записан. Завтра катастрофа с водопроводом!» Фёдор у ног доктора ёрзал в озере, скрёб кружки, а из шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лёг животом в воду и погнал её из передней обратно к уборной. «Что ты, леший, по всей квартире гоняешь?» — сердился Дарья Петровна. «Выливай в раковину!» — Да что в раковину, ловя руками мутную воду, — отвечал Шариков, — она на парадной вылезет. Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя Филипп Филиппович, в синих с полосками носках. — Иван Арнольевич, бросьте вы отвечать, идите в спальню, я вам туфли дам. — Ничего, филип Филиппович, какие пустяки, в калоши встаньте, да ничего, все равно уже мокрые ноги. — Ах, боже мой, расстраивался Филипп Филиппович. «Да — До чего, вредное животное! — отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке. Барментарь захлопнул дверь, не выдержал засмеялся. Ноздри Филипп Филипповича раздулись, очки вспыхнули. — Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с высоты. — Позвольте узнать? — Про кота, я говорю! — Такая сволочь! — ответил Шариков, бегая глазами. — Знаете, Шариков? — переводя дух, отозвался Филипп Филиппович.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 — Какой я дикарь, — хмуро отозвал Шариков. — Ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только ищет, как бы чего своровать. Фарш пропал у дари Я его проучить хотел. — Вас бы самого проучить, — ответил Филипп Филиппович. — Вы поглядите на свою физиономию в зеркале. Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвал Шариков, трогая глаз черной мокрой рукой. Когда черный от влаги паркет несколько просох,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 «В кота?» — спросил филип Филиппович, хмурясь как облако. «То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозил спадать. Черт!» «Кухарку Шариков их не обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили. «Ради Бога, вы мне всегда сообщите сразу о таких вещах. Сколько нужно?» «Полтора». Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору.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 Барменталь, как из-под земли, вырос. — Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь. Энергичная скула потверг дверь в приемную, и оттуда донесся его голос. — Вы что, в кабаке, что ли? — Это так, — да добыл решительный Федор. — Вот это так! — Да по уху бы еще! — Ну что вы, Федор, — печально буркнул Филипп Филиппович. — Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович!